Глава десятая. Натан Хэйл и майор Андре. Американская революция была малой войной, постепенно переросшей в большую с усилением мощи провозглашенной республики и с укреплением идеи свободы. Действительная роль секретной службы в этом колониальном конфликте — была установлена и оценена лишь недавно. Если бы мы полагались только на стандартные исторические труды, у нас создалось бы впечатление, что после того, как были повешены капитан Хейл и майор Андре, а Бенедикт Арнольд нашел убежище в британском лагере, борьба за американскую независимость не знала фактов шпионажа или разведки, заслуживающих быть отмеченными. Однако генерал Вашингтон был слишком умелый воин, чтобы недооценивать значение правильной военной информации. В дни своей юности он был свидетелем поражения Брэддока, упрямо пренебрегавшего выяснением состава защитников форта Дюкен. Когда Натан Хейл, смелый и искренний, но неопытный шпион-патриот, потерпел неудачу своей важной миссии, американский главнокомандующий как будто оплакал потерю славной молодой жизни и отказался от секретной службы как оружия или меры обороны. Лишь несколько лет назад были обнаружены документы, опровергающие это и свидетельствующие, что Георг Вашингтон сделал шаг куда более практичный, нужный и важный. Хейл, имевший только одну жизнь, чтобы отдать ее родине, погиб, не зная, что он вместе с тем подал неоценимый пример. Неудача Хейла послужила предостережением для Вашингтона, приступившего к вербовке агентов и организации военного шпионажа, к вербовке людей, которые вели бы смертельную игру непринужденно и вдохновенно и знали бы, как держать всю свою деятельность в полной тайне. Генерал Вашингтон и его сторонники в Нью-Йорке обменивались сообщениями, жизненно важными для дела восстания колоний. Не от случая к случаю, не время от времени, а регулярно и в течение всей войны за независимость. На этой почве и родились шпионаж и контршпионаж. Если учесть скудное снаряжение континентальных войск, неопытность большинства офицеров, чрезмерно упрощенные или примитивно неумелые приемы боя, а также слабость колониальных фортификаций, недостатки службы снабжения, плохое взаимодействие с военно-морскими силами и необоснованность планов компании, то приходится лишь удивляться тому, каким образом все же в таких условиях могла сама собой возникнуть эффективная и насквозь современная секретная служба. Гражданский разведывательный корпус обслуживал Вашингтона так же умно и изобретательно, как и любого военачальника. Европы — тогдашняя европейская разведка. Шпионов Вашингтона, хотя они были... Малочисленный можно приравнять к секретным агентам Фридриха II, отца прусских шпионов, или к шпионам Морица Саксонского, инициатора большей части приписываемых Фридриху нововведений в военной секретной службе. Как борец за революционное дело генерал Вашингтон имел большие преимущества, в том числе и то, что он мог полагаться на своих приверженцев от молодых и пылких его сторонников требовалась готовность идти на большой риск и жертвы. И эта готовность к самопожертвованию характеризует патриотическую секретную службу. Первую весть о первой жертве, Натан Хэлл был повешен в сентябре 1776 года, принес американским войскам капитан Джон Монтрессор, из Королевского корпуса саперов, аддитант генерала Бильяма Хау. Он появился в Харлем-Плэнсе в штате Нью-Йорк и прошел линию фронта с белым флагом. Его встретила группа американских офицеров. Спустя пять месяцев печать начала помещать инспирированные сообщения о трагической смерти Хейла на службе Отечеству. По общему признанию, он допустил промах, обнаружив свое волнение при допросе его англичанами, и тем вызвал у них подозрение. и все же своей неудачей он оказал благотворнейшее влияние на ход событий. Случай этот стоил Хейлу жизни, а Вашингтону ценных сведений, которыми, как думали, Хейл располагал в момент ареста. В связи с этим американский главнокомандующий убедился в необходимости создать секретную службу, более тщательно организованную и способную давать менее обескураживающие результаты. Для организации бюро секретной службы первоначально намечался Джон Морин Скотт, но по причинам до сих пор неустановленным он был отрешен от этой должности еще до того, как закончил работу. После него Вашингтон возложил эту задачу на майора Бенджамина Толмэджа из второго полка легких драгун. Толмидж, Натан Хейл, его брат Инок и Роберт Таунсенд были в 1773 году однокурсниками и ели. Вполне возможно, поэтому что на выбор Толмэджа и в дальнейшем на еще более важных назначениях Таунзенда, повлияли сентиментальные соображения. Однокурсники Хейла, надо полагать, были потрясены и всего больше возмущены жестоким обращением британского начальника военной полиции Каннингэма с их товарищем. Возможно, что Толмэдж сам просил, чтобы ему доверили организацию шпионажа поближе к Нью-Йорку. Ясно, что он имел не больше опыта, чем Хейл, но способность к разведывательным действиям, проявленные им позднее, и наличие тех инстинктов, которые у Хейла отсутствовали, в основном явились одной из тех счастливых предпосылок, без которой не была выиграна ни одна война. Когда армейский майор переводится на работу в разведку, то всегда можно предположить, что его перебросили туда из-за неважного вида, какой он имеет на лошади, или по неспособности командовать пехотным батальоном. Но когда во время войны гражданское лицо занимает ответственный пост в системе военного шпионажа, то более чем вероятно, что этот человек проверил свои возможности Заглянул в свою совесть и лишь после этого настойчиво потребовал назначения на этот пост. Крупнейший сотрудник Бенджамина Толмеджа Роберт Таунзенд из Ойстербайля, Устричной бухты, штат Нью-Йорк, дополняет список американских национальных героев еще одним собственным именем, хотя оно малоизвестно немалочтимо в Соединенных Штатах в наши дни. Однако Таузент в свое время был выдающейся фигурой американской секретной службы. По некоторым данным он был избран лично генералом Вашингтоном. Твердо установлено, что он снискал и сохранил доверие и благодарность главнокомандующему. Когда Вашингтон предложил Таунзенду и Толмэджу взять на себя организацию и руководство секретной службой в Нью-Йорке, он этим в сущности просил их поставить на карту свою жизнь в борьбе против бдительности англичан, против опасного и мстительного контршпионажа Ториев. И это на все время войны. Гавань Нью-Йорка по своему расположению являлась идеальной базой для воинских сил короля Георга. В Вашингтону и каждому наблюдательному инсургенту вроде Таунзенда было ясно, что остров Манхаттен, служащий базой сильного флота, блокирующего побережье и прикрывающего линии сообщений и снабжения, при постоянном притоке пополнения орудий и боеприпасов является тем укрепленным пунктом, который последним перейдет из английских рук в руки тринадцати колоний. Примечание Манхтон, остров при устье реки Гудзон, на котором первоначально размещался город Нью-Йорк, а в настоящее время сильно разросшийся за пределы Манхаттена. Тринадцать колоний, независимость которых была призвана. Английской короны в 1783 году. Массачусетс, Нью-Йорк, Род-Айленд, Нью-Хэмпшир, Мэриленд, Пенсильвания, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Коннектикут, Джорджия, Нью-Джерси, Далабер. Из 13 колоний сложились затем Соединенные Штаты Америки. Пионаж в такой близости к штабу, осложненный к тому же необычайной трудностью переправки донесения через линию фронта, был задачей для выполнения которой требовался многоопытный специалист, искушенный в работе и прошедшей школы европейской разведки. Но Вашингтон не имел такого агента. К счастью, как оказалось, он и не нуждался в нем. Он имел Роберта Таунзенда, который, в свою очередь, располагал преданными и изобретательными друзьями. Авраам Вудхол, Остин Ро и Колем Брустер с Толмэджем во главе являлись звеньями цепи, как сам Вашингтон назвал это содружество людей, столь добросовестно выполнявших его приказ. Вначале эти звенья цепи, крепко скованной и не до тех пор, пока не была завоевана независимость Америки, маскировались кличкой Сэмюэль Каупер. Но после того, как импровизированная система шпионажа показала свою гибкость и силу, способы общения и конспирации были усовершенствованы. Вудхол стал подписываться Сэмюэль Каупер-старший а Талзен – Калпер-младший. До самого конца борьбы с англичанами майор, дальнейшим полковник Толмич был известен как мистер Джон Болтон. Талзен и Вудхолл были молоды, наделены воображением, богатством, занимали положение в обществе и представляли собой идеальную ударную часть, которую можно было бросить в район, наводненный ториями и перебежчиками. Таунзенд, имея дом в ойстер жил в Нью-Йорке. Он целиком ушел в торговлю как владелец универсального магазина, служившего ширмой и заодно являвшегося первоклассным магнитом для клиентов-англичан, у которых можно было искусно выуживать нужные сведения. Молодой Вудхолл жил в своем доме сета тихо и замкнуто, не вызывая ни в ком подозрений. Примечание Сэтакет городок на острове Лонг-Айленд, близ Нью-Йорка. Шифрованные сообщения, составляемые Таунзендом, передавались Удхолл через Остина Ро, который в области связи был тем же, чем был Таунзенд в области шпионажа с той лишь разницей, что подвергался большому риску. Система цепочки требовала, чтобы он, имея при себе уличающие документы, проводил большую часть своего времени на британской стороне фронта. Старинные документы, преимущественно счета на фураж, свидетельствуют, что он ездил на одной из лошадей генерала Вашингтона и держал ее в конюшне города Нью-Йорк. Наилучшим маскировкой Ро было его незаурядное искусство верховой езды. Его имя не раз произносилось в период революции, но в нем и в его товарищах никто и отдаленно не подозревал тайных агентов Вашингтона. Ро выезжал в любую погоду и, отправляясь из центра Нью-Йорка по проселочным дорогам Лонг-Айленда, часто посещал Зенда Войстер-Бея, и пробирался дальше в Сетакет, где остановился у Врама Вудхолла. А подлинной цели этих прогулок верхом англичане даже не догадывались. Немедленно по получению донесений из Нью-Йорка Вудхолл спешил на северный берег Лонг-Айленда, где на веревке было развешено белье. Черная юбка и несколько платков составляли Удобный кот. это было четвертое звено цепи. Брустер, неустрашимый лодочник. Он переправлялся на своей лодчонке через узкий пролив с одной стороны Лонг-Айленда на другую и вывешивал черную юбку, чтобы дать знать о своем прибытии. Условный порядок развески платков указывал, где причалила его лодка. Брустер, иногда ему помогал Натаниэль Раглас, тоже агент секретной службы, переправлял шифрованные сообщения от Таунзенда Кро и далее к Вудхоллу Коннектикут, где их дожидался Толмидж, а тот немедленно отправлял их генералу Вашингтону. Примечания Коннектикут, штат Северной Америки, расположенные по одноименной реке, и вдоль северного берега залива Лонг-Айленд. В процессе дальнейшей работы Таунзенд позаботился об ограждении себя, рой других работников, прибегнув к симпатическим чернилам и сложному коду. Первый грубый код секретных агентов оказался неудобным. Составили новый, который врагам гораздо труднее было расшифровать. Генерал Вашингтон отдал строгий приказ, чтобы донесения Калперов передавались без всякой задержки. И только один раз Бенджамин Толлич рискнул не выполнить этот приказ. В результате чего в Северной Америке народился, можно сказать, систематический военный контршпионаж. Английские войска оккупировали Бэй. Английские офицеры расположились на постой в доме Таунзенда. Поздним вечером конца августа 1780 года британский полковник Симкоу, находясь в доме самого энергичного и шпиона Вашингтона, пригласил к ужину своего гостя, которого звали Андре. Сара Таунзенд, младшая сестра Роберта, Наблюдала за подачей ужина и, как увидим дальше, подала мысль об информации, в которой особенно нуждалась американская армия. Сара видела, как вошел незнакомец и положил на буфет Таунзенда письмо. Это письмо, как она заметила, было адресовано Джону Андерсону. Позже она видела, как Андреа вскрыл и прочел письмо, адресованное Андерсону, и положил его в карман. Затем она подслушивала разговор Андреа и Симко об американской твердыне Уэст-Пойнте, где находилось много военных материалов, включая и материалы, полученные от Бомарше через его явочную фирму Родерик Орталис и Ко и склады, заключавшие почти все запасы американской армии замечание «Уэст-Пойнт», местечко в штате Нью-Йорк, в 80 километрах от Нью-Йорка, известной военной академией. Сара Таунзенд, подозрение которое все усиливались, сделалась агентом секретной службы генерала Вашингтона. На следующее утро она уговорила одного влюбчивого британского капитана Даниэля Юнга послать курьера в Нью-Йорк для закупки провизии к угощению полковника Симкоу. Этот курьер повез записку Сары, те браты Роберту. В ней она сообщала об Андре и Андерсоне, и о том, что она подслушала о британских замыслах насчет Лайст Понта. Как только британский курьер передал Роберту Таунзенду сообщение Сары, звенья шпионской цепи тога натянулись. Вскоре Остин Ро покинул Нью-Йорк, скакал по заросшему кустарникам Лонг-Айленду. Вудхол следил за черной юбкой, Бруссур поднял парус, и при достережении Сары дошло до Бенджамина Толмыджа. И как раз перед получением сообщения из Ойстербейского филиала Толмиджу вручили письмо генерала Бенедикта Арнольда которым комендант Уэст пойнта указывал, что его друг Джон Андерсон, возможно, попадет в район Толмиджа. Не зная местности, Андерсон требовал, чтобы ему дали для охраны драгун. Здесь мы должны еще раз похвалить Вашингтона и исключительную конспиративность секретной службы Таунзенда, ибо Бенедикт Арнольд, офицер высокого ранга и высокой репутации, Ничего не знала роли Толмыджа, как пятого звена невидимой цепи. Майор Джон Андре направлялся в штаб Арнольда, когда Толмыдж, нарушая приказы, задержал отправку последнего сообщения Роберта Таунзенда, скрыл его и прочел. Причина, побудившая его поступить так, не установлена даже блестящими исследованиями Мортона. Пенни В донесении Таунзенда Толмидж встретил то же имя, Джон Андерсон. Он прочел сообщение Сары Таунзенд о беседе Андре или Андерсона с полковником Симкол, где указывалось, как важно было для британской армии захватить Уэст-Пойнт. Толмидж проявил изумительную инициативу. Он превратился из шпиона в контрразведчика. Он решил выследить и преследовать британского майора, который теперь должен был находиться за фронтом американских войск в качестве шпиона. Но Андре, как мы знаем, уже успел пробраться в Уэст-Пойнт, где Арнольд снабдил его планом укрепления и другими документами, включая расчет атакующих сил, необходимых для взятия крепостей. той минуты, как прелестная Сара Таунзет уговорила капитана Юнга разрешить ей прибегнуть к услугам британского курьера, счастье Андре пошло на убыль. Британский военный шлюп Коршун, на котором Андре плыл вверх по Гунсону, встретив огонь американской береговой батареи, вынужден был повернуть вниз. Примечание шлюп старинное военное парусное судно тип фрегата. В это время, 21 и 22 сентября, Андре совещался с изменником Арнольдом. Убедившись, что натрезан от Коршина и должен пробраться по суше к британским аванпостам, Андре взял у Арнольда пропуск и спрятал в своем сапоге уличающие документы, написанные рукой Арнольд. Во время оккупации Филадельфии англичанами Даровитый Андре играл главные роли в полковых спектаклях, которые наряду с водкой и женщинами составляли основное развлечение английского гарнизона. Рассчитывая, по-видимому, на то, что даже армия мятежников не повесит любителя актера, майор Андре, перед тем, как покинуть Арнольда, переоделся, вопреки категорическому приказу сэра Генри Клинтона, в штатское, и таким образом стал не тайным делегатом для ведения переговоров, а шпионом. Трое американских милиционеров, то есть ополченцев, задержали Андре в 9 часов утра 23 сентября вблизи Тарри Тауна, почти на виду британских войск. Майор предложил им крупную сумму золота, если они проведут его в ближайшем английскому аванпосту. Это лишь усилило их подозрение, и они отвели своего пленника прямо к подполковнику Джону Джеймсону, командиру второго полка, «Легких драгун». Каким образом Андре удалось уговорить кавалерийского командира отправить его обратно к Бенедикту Арнольду в Уэст-Пойнт, остается невыясненным. Актер Андре, наверное, провел свою игру весьма убедительно. И он успел бы удрать, как удрал сам Арнольд, если бы Толмэдж и американская секретная служба не помешали ему в этом. В тот вечер Толмэдж вернулся в лагерь Джеймсона, услышав о пленнике и о том, что он назвал себя Джоном Андерсоном, подозрительно настроенный Толмэдж, вспомнив донесение Таунзенда, занялся розыском. Не раскрывая всего, что он знал и того, как он узнал, Толмэдж настаивал на отдаче приказа о задержании пленника в пути Куэст-Пойнту и возвращении его обратно. Джеймсон с неохотой согласился на это, но отказался отозвать курьера, посланного к Арнольду, с сообщением об аресте Андерсона. Благодаря этому промаху Джеймсона, Арнольд оказался своевременно предупрежденным. Андре же был отдан под суд, и повешен. Роберт Аунзенд, послав предупреждение Том и Джо личности и вероятной миссии Андерсона, боялся, по-видимому, предательства, как возмездие за казнь столь популярного майора Андре. Он закрыл свой магазин в Нью-Йорке на три недели. Его счета говорят о том, что за это время он израсходовал 500 фунтов стерлингов. Главная бухгалтерская книга, которую тщательно вел сам Вашингтон, показывает, что между 1775 и 1781 годами американский главнокомандующий израсходовал всего лишь 17 617 долларов на свою шпионскую организацию. Платежи заносились в книгу как выдачи безымянным лицам, чтобы не раскрывать их имен. Таким образом, израсходованные Таунзендом 500 фунтов стерлингов представляли большую сумму по сравнению с общей суммой расходов Вашингтона на секретные службы. И мы можем допустить, что он тратил деньги из собственных средств, что среди людей, работавших с ним, были и такие, которые могли выдать его англичанам, хотя бы как горячего патриота. Наконец, что в израсходованную им сумму были включены деньги, потраченные на заботу о наиболее сомнительных из этих людей в виде подарков или взяток. В одном из писем Калпера, посланном на 18-й день после казни Андре, указывается, что Роберт Таунзенд покинул свой пост в Нью-Йорке тотчас же после ареста английского шпиона но до вынесения приговора и приведения его в исполнение. За исключением генерала Вашингтона, все лица, связанные с таунзендовой цепочкой секретной службы, прожили по 50 лет, а иные и больше после начала американской революции. Известно, что Вашингтон в бытность свою президентом навестил своих бывших секретных агентов обитавших в Лонг-Айленде. Он высоко ценил точные сведения, которые они доставляли ему во время войны, и решил, что никто из них не должен пострадать за это. Поэтому все документы, относящиеся к их деятельности и к работе других, преданных ему шпионов, были опечатаны. Прошло более столетия, пока личности таинственных калперов старшего и младшего, не были окончательно установлены.